«В воздухе уже пахло весной, а вечерныш красивее, чем этот артист!» — невольно подумала она. «Иди в дом, простудишься!» — крикнул Тимур. Они выгружали из машины какие-то пакеты и еще цветы. Сандра и в самом деле вернулась в дом. «Хороша! Ничего не скажешь!» — заметил Роберт. «Отсюда разглядел?» — «У сексиста глаз наметанный!» — рассмеялся Роберт. «Ох, я и забыл!» — они вошли в дом. Добро пожаловать, гости дорогие, сказала она по-русски, и перешла на английский. Очень рада видеть вас в своём доме, и подала руку Роберту. Он крепко пожал её. У вас там что, в Америке, руку дамам не целуют? по-русски спросила она. Практически нет, феминистки против, усмехнулся Тимур Кезлы. Тимур демонстративно поцеловал руку Сандре. Вот хозяйка, принимай наши дары. Тут цветы, мороженое, как ты любишь, икра, как заказывала. Мы купили кетовую и форелевую. Тут сметана, а ещё мы купили балык. Ну, словом, сама разберёшься. А можно, пока ты тут возишься, я покажу Роберту твою мастерскую. Познакомлю с моим тёской, да ради бога. Ну, Бобби, не станем мешать хозяйке, пошли наверх. О, какая лестница! Никогда таких не видел, восхищался Роберт. Тимур, у тебя отличный вкус. Брат-сексист. Нет, в России это называется просто бабник, хотя я, в сущности, вовсе не бабник. Они вошли в мастерскую. Это все ее картины? Да. Талантливо, правда? О, какие портреты! Я бы сказал, беспощадная. Вот эта женщина. У нее совершенно пустые глаза, хотя она красива, а у этого юноши за душой какое-то скрытое страдание. А тут пейзажи. Знаешь, мне пейзажи даже больше нравятся. В них есть любовь, А портреты похожи на рентгеновские снимки души. Знаешь, один русский поэт написал когда-то об американском аэропорте: "Светят дюралевые витражи, словно рентгеновский снимок души". Тимур попытался перевести на английский строчку Вознесенского, разумеется, прозой. Занятно. Скажи, её портреты и в самом деле имеют успех у богатых людей? Да. Странно. Я не хотел бы, чтобы она писала мой портрет. почему это? Не хочу выставлять на показ всю подноготную, но она несомненно очень-очень талантлива. И тебе тим, она подходит. И внешне тоже, красивое сочетание красок. Бобби, глянь, это тоже Чимур. Он сам сказал, как его зовут. Знаешь, я не люблю попугаев. Господи, почему? Я снимался в Австралии, тогда мне было лет 20, и однажды, стая попугаев Во время съёмки обосрала меня с ног до головы. Такая покось, но я обязан был доиграть сцену. А дурак режиссёр пришёл в восторг и вставил этот эпизод в картину. Мне тогда кто-то сказал, что это вроде бы удача. И вправду, этой удачи хватило почти на 20 лет. Но, видимо, что из дерьма началось, то и дерьмом и закончится. Ничего ещё не закончилось, Бобби. Кто знает, может всё ещё только начинается. Тимур подозвал Роберта к окну. Вон, видишь сарай? Она стояла на крыше в купальнике, солнце играло в рыжих волосах, и вдруг она с воплем прыгнула в сугроб. И ты пропал. Пропал, друг. Пропал бесповоротно. Они спустились вниз. Сейчас приедет Лёшка, сообщила Сандра. Как услыхал про Роберта, сразу заявил: "Я еду". Ну и блин, и его тоже вдохновили. Тимур обрадовался. Вот и славно. Пусть Алексей знает, что мы с его мамой. Пара. К тому же он хорошо говорит по-английски. Пусть развлекает Роберта. Дядя Марик. Лёшка. Привет, как дела? Дядя Марик, знаете, мама вчера пекла блины в вашей блиннице. Да, и как? Просто здорово. Быстро и никакого чада. Мама очень довольна. Лёшка, ты мне звонишь только за этим? Кали, что случилось? У тебя какие-то проблемы? Да я сам не знаю. Ну вот, что, парень? Приезжай ко мне, всё расскажешь, чем смогу, помогу. Из трёх батьков Марк Миллман был Алексею ближе всех. У него не было своих детей, и он относился к Лёшке как к сыну. К тому же, у них было много общих интересов и пристрастий. Марк, например, заразил Лёшку своей любовью к джазу. Ну, что стряслось, парень? Встретил Марка Саича Алексея? Ох, дядя Марик, вроде ничего. «Да ладно, я же вижу, ты в смятении», — как писали в романах. «Но ты есть хочешь?» «Нет». «И выпить тоже не хочу, я за рулем». «А кофе можно?» «Запросто. Сейчас сварю. Садись и рассказывай». «Дядя Марик, помните, у мамы на новоселье был дружок дяди Вени, Тимур?» «Тимур?» «Тимур! Ах да, такой жгучий красавец, который рано уехал, да?» «Да». «А я еще раньше познакомился с ним в самолете». «И что?» У него закрутился роман с твоей мамой? — Откуда вы знаете? — От дяди Вени? — Да нет, конечно. — Просто догадался. — Вы уже тогда что-то заметили? — Ничего я тогда не заметил. Но ты вдруг примчался ко мне, весь перебудораженный, и сразу спросил про него. — Обычная логика. — Я прав? — Ну да, там все видно невооруженным глазом. И этот Тимур еще привело к маме своего друга, голливудского актера. Шермана, что ли? Я слышал от Веньки, что он в Москве и вроде будет у него сниматься. Да. Он здорово обаятельный. Сказал, что я хорошо говорю по-английски. Мы с ним о многом болтали. И вдруг я заметил, как мама этот Тимур смотрит друг на дружку. Ну и что? Они, наверное, очень красивая пара. А ты что, ревнуешь, мать? Я не ревную, нет, просто он же чужой совсем. А вдруг мама с ним уедет? Мама уедет? Куда? В Америку? Да никогда в жизни. А вообще-то, парень, нехорошо. Может, Сандра наконец выйдет замуж и будет счастлива? Ты вырос, сам можешь в любой момент жениться. Помнится, ты мне как-то сказал, что вы с матерью условились не лезть в личную жизнь друг друга. Разве не так? Так я же не лезу, закричал Лёшка. Я вот к вам приехал пожаловаться на мамку. Улыбнулся Марк Исаевич и погладил Лёшку по голове. «Дядя Мария, как вы можете?» «Я просто хотел... Может, вы поговорите с мамой?» «На какую тему, дружок?» «Ну, какие у неё планы?» «Погоди, а Артёму что, дали отставку?» «Откуда я знаю?» «Ну, думаю, да». «Ну и хорошо. Он совершенно не подходил с Андре». «Почему он хороший мужик?» «Хороший, не спорю. Но как бы тебе это сказать?» Он художественно с ней не монтировался. Ни фига себе загнули, а этот черномаз и монтируется. Вот, ты его уже что, возненавидел этого Тимура? Да нет, с какой стати. Врёшь, дружок. Это элементарная сыновняя ревность, пойми, чудак. Это попросту негуманно. Ты же любишь мать. Что ум ты и дело? Я за неё боюсь. Он какой-то мутный тип, бывший игрок. Хорошо. Чего ты от меня-то ждёшь? Дядя Марик, пожалуйста, поговорите с мамой. О чём? Чудак человек. Ну, вы же мудрый, вы сможете, что смогу. Отговорите её, я не стану этого делать. Она уже совсем взрослая девочка, твоя мама. Нет, отговаривать не надо. Я да не знаю. Может, вам она скажет что-то такое, что успокоит меня. Мне за неё страшно. Ах ты, Господи. Я думал, ты взрослый, серьёзный мужчина уже, а ты совсем ещё сопляк. РаsessionIdлся вдруг Марк Исаевич, но тут же ему стало жалко напуганного и растерянного парнишку. Ладно, будь по-твоему, поговорю. Только маме не говорите, что я. Моряки даже бывшие своих не сдают. Я созвонюсь с Андреей и приглашу куда-нибудь, а там уж что-то придумается. Спасибо, спасибо вам огромное, дядя Марик. Вы настоящий друг. Господи, детский сад, малышовая группа. Роберт был в полном восторге от визита к Сандре, и ему безумно понравилось все, и дом, и хозяйка, и ее сын, и, конечно же, блины. А Тимур был доволен тем, что ему удалось на какое-то время отвлечь Сандру от печальных мыслей. В средствах массовой информации комментировали внезапную смерть Сутырина, но нигде ни словом не упоминался тот факт, что накануне смерти он приезжал к Сандре. Видимо, его водитель промолчал — И слава богу, отныне тоже не было ни слуху ни духу. Тимур, как ты считаешь, мне надо пойти на похороны, спросила Сандра. Зачем? Кто ты ему? Ты написала его портрет, и тебе совершенно не зачем появляться в этом кругу. Да ещё сталкиваться с его замечательной вдовой. Короче, не вздумай. Да, ты прав. Сандре вдруг ужасно понравилось, что Тимур принимает за неё какие-то решения. как он ловко тогда переключил меня на домашние хлопоты. Мы так чудесно посидели, и Лёшка приехал, и блины в блиннице удались на диво. Надо позвонить Марику и тоже позвать его на блины. Алло, Марик, привет. Привет, Сандрочка. Марик, твоя блинница чудо. В ней такие блины пекутся. Вот звоню поблагодарить и пригласить на блины. Спасибо, родная. Но давай лучше встретимся где-нибудь во вкусном месте. Поболтаем, а блины мне сейчас не очень показаны. У меня подозревают предрасположенность к диабету. Пойдем лучше куда-нибудь, поедим мясо. Согласна. Может, прямо завтра? Ты сейчас не очень занята? Нет. У меня тут случилось кое-что. Я тебе расскажу. Плохое или хорошее? И плохое, и хорошее. Словом, надо пообщаться. Надо, Марик, надо. Марк Исаевич ждал Сандру в кафе. Когда она вошла, он подумал... «Надо же, влюбилась! Ее глаза так сияли! Она помолодела лет на десять!» «О, красавица! Цветешь? Не, что это любовь?» «А что так заметно?» — смутилась Сандра. «За версту видно. И кто он?» «Марик, погоди! Ты меня с ним познакомишь?» «А ты с ним знаком?» «Но это же не Артем, правда?» «Господи, нет, конечно! Это Тимур!» «Кто такой Тимур? Я что-то не припомню». «И зачем я дурака валяю?» — сам себе удивился Марк Исаевич. Хрень какая-то. Он был у меня на Новосилье. Постой-то, красавец такой знойный, да? Да. Вы красивая пара. Ничего не скажешь. А он вообще кто? Я тогда как-то не въехал. Он у него в Америке небольшой бизнес, но он собирается его продать и перебраться в Москву. Из-за тебя? Нет, из-за отца. Да ладно. Честное слово. Он и в Москву-то приехал впервые за 18 лет, чтобы помириться с отцом. но встретил тебя и погиб? Сандра радостно вспыхнула. Кажется. И знаешь, Марик, он... он из тех мужиков, которые готовы принять решение. За меня. Принять решение за тебя? Крайне удивился Марк Исаевич. И ты ему это позволяешь? Я ему за это бесконечно благодарна. Вот даже как? На тебя это не похоже, но зато это похоже на любовь. Он, если я ничего не путаю, Венькин друг... «Да и, кстати, он вообще хороший, настоящий друг». И Сандра поведал Марку Исаевичу историю про Роберта Шермана. «О, это его прекрасно характеризует. Умение дружить — одно из ценнейших качеств, по крайней мере для меня. Знаешь, подруга, я рад за тебя. Ну, это все хорошие новости. А что плохое случилось с тобой? Ты слыхал про такого бизнесмена Сутырина? Нет, не доводилось. А что с ним? Он умер». «А ты тут каким боком?» Сандра рассказала и об этом. «Да скверно. Девчонку жалко. Но поверь, твоей вины тут нет». «Я понимаю, но все равно как-то муторно на душе. Прекрати. Что за ерунда? У мужика, значит, было слабое сердце. И уж если кто-то и виноват в его смерти, так это его замечательная женушка». «Так-то оно так, но все же...» «Брось. Ты просто боишься радоваться, боишься любви». Я прав? Да, наверное, прав, боюсь. Тогда расскажи мне о нём подробнее, об этом твоём Тимуре. А что рассказывать? Да, знаешь, он раньше был, он играл. Играл? Он игрок в стратегию Самаркасаич. Да, был. То есть он не игроман, не думай. Для него это был скорее спорт, проверка своих возможностей. Он гений игры, понимаешь? У него были фантастические способности в математике. но он не стал заниматься наукой. Говорит, ему это было скучно. И в Америке он играл практически профессионально. Но потом нашел в себе силы завязать. Горячо, сбивчиво, говорила Сандра. Он вдруг осознал, что нельзя долго искушать судьбу, что можно заиграться. И бросил. Понимаешь? Да, понимаю. Я однажды сталкивался с чем-то подобным. Это впечатляло. А он вообще по жизни не авантюрист? Нет, не похоже. Он даже очень разумный. И куда разумнее меня. И если я в чём-то соглашалась с ним, ни разу об этом не пожалела. Вернее, когда следовала его советам. Выходит, тебя можно поздравить, подруга. Думаю, да. А как к нему относится Лёшка? Не пойму. Сначала он был от него в полном восторге, а сейчас не пойму. Мне кажется, он немного ревнует. Марик, может, ты поговоришь с ним? С кем? С Лёшкой или с Тимуром? Что за ерунда? С Лёшкой, конечно. «И что я должен ему сказать? Для того, чтобы вести подобный разговор с парнем, я должен хоть немного пообщаться с твоим красавцем?» «О да, это правильно. Ты приезжай ко мне завтра. Я испеку блины в твоей блинице, хотя тебе же нельзя. Ладно, я что-то другое приготовлю, вкусное». «Да ты все вкусно готовишь. Повезло твоему Тимуру. Ты думаешь выйти за него?» «Нет, не хочу». «Но почему?» «Знаешь, я от брака ничего хорошего не жду. Пусть лучше так». Я не готов пожертвовать своей свободой. А ты детей больше не хочешь? Детей? ахнула Сандра. Я в любой момент могу стать бабушкой. А он? Он детей не хочет или у него есть? Насколько мне известно, нет. И он о детях не заговаривал. Нет. И у меня на детей уже нет сил. А мне так грустно, что у меня нет детей. Ну так заведи. У тебя-то в чём проблема? Ты ещё не старый, интересный мужик. Тебе-то в самый раз. Да где там? После смерти Танечки. Я и подумать не могу связаться с кем-то на постоянной основе. Но сейчас речь не обо мне. Короче, подруга, завтра я приеду. Жаль, Игоря услали в командировку на целый месяц. Куда? Не поверишь. С Вайзеленд. Матерь божия! Что он там делает? Как говорится, в интересах фирмы. А, точнее, я не знаю. Короче, завтра я буду. Только давай сделаем вид, будто я случайно заехал по дороге. Не надо мужику знать, что ему устраивают смотрины. Я позвоню примерно за полчасика, мол, скоро заеду. Мария, я тебя обожаю. Да, так лучше. А вкусно ты всё же приготовь, как будто только для любимого, засмеялся Марк Сеич. Можешь не сомневаться, приготовлю. Знаешь, Тим, Вениамин ведёт меня сегодня в Большой театр на Жизель. О, раз за тебя. Тогда я поеду к Сандре. А завтра утром возвращается твой отец. Я помню, но его будет встречать машина из института и повезёт прямо на лекции. А я познакомился с мамой Вениамина, чудесная женщина. О да, сама доброта и тактичность, и прекрасно говорит по-английски. Вообще поразительно, какую собачью меру пишут у нас о России, уму непостижимо. Да уж. Сандра встретила Тимура сияющей улыбкой, и оскучился. «И я?» «Ты что-то стряпаешь?» «Да». «Ждешь кого-то?» «Только тебя?» «Я польщен». «А что это будет?» «Дикая утка». «Дикая утка?» «Кажется, я никогда не пробовал. Это вкусно?» «Не то слово. А чем она отличается от нормальной утки?» «Это совсем другое. У дикой утки нет жира и вообще. Да ну тебя, сам попробуешь, тогда поймешь». «А где берут диких уток?» «На охоте». «Ты еще и охотишься?» «О да». На американских торговцев машинками. Да одного ты уже сбил об лёд. Ой, я же забыл. И он ринулся к двери. Кудой? крикнула Сандра. Что? Он замер на пороге. Что ты спросила? Кудой? Кудой? Это что такое? Ты что, ликвидацию не видел? Ничего не понимаю. Какую ещё ликвидацию? Сандра, не говори загадками. Господи, ты же несчастный человек. Ты что-то забыл в машине, да? «Да, мороженое и цветы. Ладно, беги. А вернешься? Я сделаю тебя счастливым. Так ты уже сделала. Нет, без ликвидации счастье нормального человека не может быть полным. Дуй к машине». Когда Тимур вернулся, Сандра поставила в воду привезенную им розовые лилии, а он сунул в морозильник огромную коробку с мороженым. «Как вкусно пахнет!» — потянул носом в воздух Тимур. «И скоро эти дикие утки будут готовы». Не раньше, чем часа через полтора, он тогда-то обещала сделать меня счастливым. Он схватил её в объятия и стал целовать, начал расстёгивать молнию на кофточке. "Пусти, не сейчас. Ты же обещала счастье. Будет тебе счастье, и оно называется ликвидация". Сандра включила телевизор, понажимала кнопочки на двух пультах. "Ты можешь объяснить по-человечески?" "Могу. Я хочу показать тебе один фильм. «Ну, вернее, сериал, совершенно потрясающий, гениальный, я бы даже сказала. Я его видел уже раз восемь и готова смотреть еще и еще. Прошу тебя, Тимур, посиди спокойно минут десять, и ты все поймешь». Он видел, что она уже готова рассердиться, ищу за благо послушаться. А вскоре происходящее на экране полностью его захватило. «О, этого артиста я знаю. Он в Голливуде тоже снимался. Машков, кажется. Какие у него глаза здесь, с ума сойти». Фильм не на шутку его увлек, и когда в конце второй серии убили Фиму, которого неподражаемо сыграл Маковецкий, Тимур воскликнул. «Боже, как жалко! Такой артист! Смотрел бы и смотрел на него!» Сандра радовалась, как девчонка. «Он понял. Он почувствовал. Он наш человек. Позвоню, Марик. «Привет, ты там скажи все, что считаешь нужным, а я через полчаса заеду. Заезжай, буду рада». Кто это нахмурился Тимур. Ему хотелось смотреть дальше, но Сандра выключила видео. Сейчас заедет Марик. Какой Марик зачем? Он тут недалеко был, решил меня навестить. Это в порядке вещей. Он один из батьков. Да ты его видел на новоселье. Не помню. Я вообще пришёл к выводу, что в тот день видел только тебя. Он что-то знает о нас. Нет, теперь вот узнает. А что тебя это смущает? Несколько Наоборот, чем больше народу узнает о нас, тем лучше. А фильмы вправду классные, и какие актёры, практически все. Да, ты была права, это надо смотреть. Вот интересно. А папа видел? Обязательно спрошу. Тут как раз подъехал Марк Исаевич. Сандра, выглядишь чудесно. О, здравствуйте, сударь. Вы ведь знакомы, Тимур, если не ошибаюсь. Совершенно верно, улыбнулся Тимур, они обменялись рукопожатием. Сандра О чём это так вкусно пахнет? Похоже на дичь. У тебя очень тонкий нюх, Марик. Это и есть дичь. Иди мой руки из-за стол. Дикие утки впряместощали волшебный аромат. Марик, тебе картошки положить? У тебя же диабет. И ещё не диабет, а только предрасположенность к нему. Так что немножко можно. И брусники тоже положи. Знаете, Тимур, лучше нашей Сандры никто дичь не готовит. Похоже на то, В первый раз я тут пробовал оленину, а теперь вот дикий хуток, и вправду волшебно вкусно. Вы ведь друг нашего Веньки, да? Да, ещё со школы. Венька говорил, что занимается сейчас каким-то американцем, обвинённым в сексизме. Скажите, что это у вас там? всерьёз? Не только всерьёз, но боюсь ещё и надолго. А как, прикажете размножаться? Почкованием? Именно. Вы сотски это ещё когда предвидели? О, вы знаете Высоцкого? Не просто знаю, а безмерно люблю. Не ручаюсь за точность, но кажется, там был так: "Не хочим с мужчинами знаться, мы будем теперь почковаться". Сандра, кажется, это наш человек. Обрадовался Марк Исаевич, тоже помешанный на Высоцком. А я вот тут приобщала Тимура к ликвидации. Вы не видели раньше? Нет, даже не слышал. Посмотрел 2 1/2 серии, пришёл в восторг. Я помешал просмотру. Да нет, диск никуда не убежит, улыбнулся Тимур. Потом Сандре позвонила знакомая. Она вышла в другую комнату, а мужчины завели разговор о политике. И вдруг посреди разговора Марк изайс спросил: "Ты её любишь?" "Да, люблю, как никогда и никого". Ни на секунду не задумывшись, ответил Тимур. Ему понравился Марик. "Только помни, с ней надо бережно. Это она только кажется такой лихой бабой". а на самом деле она ранимое и нежное существо и очень нуждается в мужском надежном плече. Твое плечо можно считать надежным? Кого-то другого. Тимур, возможно, послал бы куда подальше с подобными разговорами. Но Марика не мог. Я полагаю, что на меня можно положиться. Замуж она, конечно же, не желает. Не желает. А ты что, Марк, тоже ее любишь? Люблю, но не так, как ты, не как женщину. А как к двою лучшего друга, как талантливой чудесной бабу, так что ревновать к нам, батькам, смысла нет. Сандра давно закончила свой телефонный разговор и элементарно подслушивала за дверью. Ей было жутко интересно, о чём они говорят. А мой чернош понравился Марику, да и Марику ему тоже, вот и славно. Скорее после обеда Маркосаич собрался уезжать. Как я удачно заскочил, Сандра, не каждый день. Дичью балуешься. Чертовски вкусно. Тимур, рад был поближе познакомиться. Я тоже. Сандра вышла проводить его до машины. Марк Исаевич молча показал ей большой палец. Она вспыхнула радостью. Рад за тебя, подруга. По-моему, он сможет держать тебя в руках. Еще чего. Да ладно, хрохорица. Небось, только и мечтаешь, чтобы тобой управляли. А то без руля и без ветрил. Ладно, я поехал». Она чмокнула его в щеку. «Спасибо, Марик. Ты настоящий друг?» «А ты сомневалась?» Она вернулась в дом. «Классный мужик этот Марик. Что называется, на чистом сливочном масле. Ты ему тоже понравился. Ну что, будем смотреть дальше?» «Да». Они сидели на диване. Сандра прильнула к нему. Он обнимал ее за плечи, а она искоса наблюдала за его реакцией. Реакция была правильной. «Господи!» Какое-то счастье вот так вдвоём смотреть то, что доставляет истинное удовольствие. И Тимур чувствовал себя счастливым. Ему безумно нравился фильм, но после пятой серии он вдруг сказал: "Знаешь, надо передохнуть. Согласна? Нравится? Не то слово. Скажи, а ты была когда-нибудь в Одессе? В далёком детстве? А ты? Нет, не довелось. Скажи, а там и вправду так говорят? Насколько я помню, да?" «Дава, я не хочу ходить с вами по одной Одессе. Это же прелесть, что такое!» «А этот Эмик, это тетя Песя, и эта пара Чеканаида, просто опера, как зовут так Рису? Ксения Рапопорт. Фантастически хороша, да и вообще... Знаешь, Черныш, вот сейчас мне кажется, что у нас с тобой может получиться. А ликвидация ТТС на пригодность можно и так считать», засмеялась Сандра. «А как ты думаешь, что...» Твой Роберт, смог бы оценить этот фильм. Чего не знаю, того не знаю. Тут ведь прелесть в нюансах, в этой одесской речи. А впрочем, скажи, а Лёшка, он знает о нас? Догадывается. И что говорит? Помалкивает пока. А ты говорил о нас отцу. А ему и говорить не надо было. Он всё прочёл на моём лице, когда я от тебя вернулся. Мне показалось, он здорово обрадовался, что у меня появился здесь такой мощный магнит. Когда ты рядом, я чувствую себя металлической соринкой под воздействием магнитной штуковины, такой красно-синей, какую показывают в школе на первых уроках физики. Нехороший образ. Почему? Мне не нравится притягивать к себе какие-то соринки. Права. А что тебе нравится притягивать? Красивого, сильного, умного мужика. «Это ты обо мне?» «Не люблю дурацкого кокетства». У Сандры зазвонил телефон. «Алло?» «Алло, Александрина Юрьевна?» «Это Нина», — рыдала в трубку девушка. «Нина, что еще случилось?» Испугалась Сандра. Тимур вопросительно поднял брови. «Александрина Юрьевна, миленькая, вы еще никого не взяли? Я вам еще нужна?» «Да, конечно. А что случилось?» «Ой, а можно мне сейчас к вам приехать?» а то меня на улицу выгнали, вза шеи, и паспорт не отдали. Не знаю, что и делать. Значит так, Нина, я сама за вами приеду. Сможете где-то подождать меня? Я буду примерно через час. Куда мне приехать? Знаете, тут супермаркет. Я вас там подожду, а то холодно. Отлично, я выезжаю. Как подъеду, позвоню. Что стряслось? — спросил Тимур. Нина. Ее выгнали из дому. Не отдали паспорт. Что за гнусная баба эта в давице, господи, тварь последняя. Я поеду с тобой, хотя мы оба пили за обедом. Давай лучше вызовем такси. Ты прав, вызывай. Ты говоришь, ей не отдали паспорт? Ну да, надо немедленно заявить в полицию. Отнимать документы незаконно. Нет, сперва надо найти Нину и выяснить все обстоятельства. А там уж я завтра утром позвоню одному адвокату, он обожает ходить на всякие ток-шоу. а там, возможно, будет для него поживо. Эта дамочка тоже любит все обстряпывать перед камерами. — Нет, этого я не допущу. Неизбежно всплывет твое имя. Ни в коем случае. Такси приехало быстро. И через тридцать пять минут они уже входили в супермаркет. Нина ждала их у входа вся зареванная. — Александрина Юрьевна, миленькое спасибо вам, а то я не знала, что и делать. — Нина, вы не голодны? — Нет. Может, зайдем тут в кафе? Ой, да что вы! Тут такие заоблачные цены на все. Хорошо, охранник знакомый. Пустил меня, а то бы выгнали». «Что за ерунда? А если вы пришли что-то купить?» возмутилась Сандра. «Такие, как я, сюда за покупками не ходят», — пролепетала Нина. «Ладно, девушки, поехали скорее домой», — сказал Тимур. «И еще? В такси ничего рассказывать не нужно. Вот домой приедем, тогда уж...» «Да, Тимур, ты прав».